А что нам искать, кроме окровавленной одежды? Что попадется на глаза? Узнаем, когда найдем. Здорово придумано, хог. Рад, что тебе по душе. Они медленно и методично осматривали комнату. Осмотр не занял много времени. Шкаф пуст, только на столе валялось несколько безделушек. Ничего не разложено по полкам. Хог заглянул под кровать, но обнаружил там лишь треснувший ночной горшок и толстый слой пыли. Поднялся... И снова оглядел комнату. Фишер стояла возле стола. Нашла что-нибудь? Не уверена, посмотри сам. Хок подошел к ней. Фишер держала в руках небольшую деревянную шкатулку. Дерево было прекрасно отполировано, но в целом шкатулка не отличалась ничем примечательным. Хок удивленно поднял глаза на жену. Она, улыбнувшись, открыла крышку. В свете лампы блеснула груда колец, серег и ожерелий. Золото, серебро, изумруды, рубины и бриллианты – все это было перемешано в полном беспорядке. Хок вытащил из груды украшений одно кольцо, повертел его в руках. «Красивая вещь!» Положив кольцо обратно, он задумчиво взглянул на драгоценности. «Эта шкатулка стоит уйму денег, больше, чем мы с тобой вместе зарабатываем за год. А ведь Кэтрин даже не заперла ее. Значит, либо она просто беспечна, Либо дома у нее драгоценностей побольше. «Это меня не удивило бы. Ну и что ты думаешь?» «Сам по сути, Хок. Предположим, Кэтрин и Боуман договорились убить Блэкстона по тем причинам, о которых мы уже упоминали. А затем Кэтрин решает, что Боуман ей уже не нужен. У нее достаточно денег и прекрасная репутация. Он приходит к ней, они ссорятся, дерутся, и она убивает его». «Чем?» – спросил Хок. «Где орудие убийства?» Когда мы появились, она стояла около тела, так что у нее не оставалось времени спрятать что-нибудь. Вспомни, она ведь была полностью одета, на ней не видно ни капли крови. Да, и кроме того, вряд ли женщина может убить мужчину подобным образом. Даже будь у нее оружие, ей не хватило бы сил. «Когда люди вне себя, они способны на все», – возразила Изабель. «Да, вероятно, ты права. Давай проверим остальные комнаты». Следующая оказалась ванна. Хок и Фишер остолбенели при виде израстцовых стен и огромной фарфоровой ванны. Почти бассейн. 6 футов в длину и 3 фута в ширину. За ванной стоял изящный фарфоровый столик с зеркалом и прекрасный резной деревянный шкафчик. «Вот это настоящая роскошь», – мечтательно сказала Фишер, нежно проводя рукой по ванне. «Никаких медных котлов, Хок, хватит. Я хочу такую же». «Смеешься». Ты представляешь себе, сколько она стоит. Кстати, я слышал, что все это вредно для здоровья. Вредно. Разве ванна может повредить здоровью? Представь пар, да еще в закрытом помещении. Быстро заработаешь ревматизм. Но зато как приятно. Попробуй, какая гладкая поверхность. Представь себя в ней. В горячей воде, в душистой пене. Она оценивающим взглядом посмотрела на ванну. Пожалуй, мы поместились бы в ней вдвоем. «Закажу такую уже завтра», — пообещал Хок. «Но для ее оплаты тебе придется просить повышения по службе». Они рассмеялись и принялись осматривать комнату. Здесь ничего существенного не оказалось, и они быстро справились со смотром. «Ну, не знаю», — вздохнул Хог, «Как ты думаешь, под шкафом ничего не может быть?» «Не думаю. Разумеется, есть вполне надежный способ проверить». «Ты думаешь, я такой псих, что буду поднимать шкаф?» «Глубоко заблуждаешься, дорогая». Я спросил мимоходом. Идем дальше. Следующая комната Блэкстоуна. Быстренько ее осмотрим, только чтобы убедиться, что в ней для нас нет ничего интересного. «А как поступим с Боуманом?» Внезапно спросила Фишер. «Что тебя беспокоит?» «Мы же не оставим его валяться посреди коридора. Давай перетащим в ту комнату. Тогда он не будет хотя бы мешаться под ногами». «Хорошо придумано», — одобрил Хог. «Давай перетащим его». Они, выйдя из ванной, подошли к трупу. Мертвый Боуман казался меньше, чем при жизни. Хок подхватил его за плечи, Фишер за ноги. Приподняли, оторвав от ковра, пропитанного кровью. А он тяжелый, проворчала Фишер, спиной открывая дверь в комнату. Нахалка, возмутился Хок. «Ты тащишь легкую часть, а на меня он еще и смотрит с придачу». Втащив тело в комнату, они положили его на пол рядом с Блэкстоуном. Перевели дыхание и осмотрелись. Кровавый след на ковре наверняка не понравится гонту, который любит чистоту. А что делать? Не похоже, чтобы здесь кто-нибудь побывал, заметила Фишер. Да, но лучше все же проверить. Такой беглый осмотр не займет у нас много времени. Они осмотрели стол, шкаф, заглянули под кровать. Никаких следов оружия или окровавленной одежды. Все равно нужно было проверить, размышлял слух Хок, выходя в коридор. Да я и не спорю. «Недалеко же мы с тобой продвинулись?» «Да, не очень. Но разве это так уж необычно? Такая у нас работа». «Загадка убийства в запертой комнате для экспертов, а обыск наше дело». «Разумеется. Раз уж мы здесь, значит наше дело. Чья комната следующая?» «Боумана. Комната чистая и аккуратная, постель не смята. Меч Боумана висел в нужных рядом с кроватью. Хок вытащил его. Лезвие оказалось чистым». Проверил балансировку и одобрительно кивнул. Отличный клинок. Длинный, тонкий и блестящий. «Дуэльный меч», – прокомментировала Фишер. У Боумана была репутация завзятого дуэлянта.